Глава 35. Разбирая эту ситуацию, я прихожу на учебу, и первые две пары абсолютно не слушаю преподавателя, погруженная в свои тягостные мысли. Еле отсиживаю еще одну, чуть ли не засыпая прямо сидя. Еще два часа, и я окажусь дома. Сильно переживаю за Василия. «Опаси Боже, если с ним что-то из-за меня произойдет, я себе этого не прощу». Я все же думаю, что мне стоит вызвать полицию и выселить нежеланного гостя. Но понимаю, что пока что ничего плохого родственник мне не сделал. Ключевое слово «пока». Я слишком хорошо его знаю. Он будет мне мстить. Вот незадача. И что мне делать? Терпеть его еще два дня или рискнуть? В любом случае, я в проигрышной ситуации. Я не справлюсь со своим ненавистным братцем. И это меня загоняет в состояние отчаяния. Когда наступает долгожданный перерыв, я решаю выйти подышать на свежий воздух, потому что чувствую себя просто ужасно после бессонной нервной ночи. Но меня совершенно не вовремя подлавливает Кирилл. «У тебя что-то случилось, Ангелин? Ты сама не своя». Сматриваюсь в лицо парня и понимаю, что ничего не чувствую. Мне не нужна его забота, жалость. Я не хочу с ним разговаривать. Не сегодня. Прости, Кирилл, мне сейчас не до общения. Отвечаю и пытаюсь его обойти. Но парень хватает меня за локоть, возвращая обратно. Погоди, ты почему не отвечаешь на мои сообщения? Разве не очевидно, что я не хочу с ним общаться? У меня слишком загруженные дни. — Говорю, по сути, как есть. — Так давай их разгрузим. Улыбается Кир, что мне совершенно непонятно. — Пошли вечером в кино, а? — Какое, к черту, кино, когда у меня дома творится, не пойми что, проходной двор? — Нет, мне точно необходимо выгонять Толю, иначе он станет так заявляться ко мне постоянно. — Не хочу. Отвечаю вполне спокойно, снова пытаясь пройти мимо. Но он перегородил собой путь к выходу из аудитории. «Да ладно тебе, я же не кусаюсь, забыла?» Шутит он, но мне совершенно не до смеха. «Ты тупой или как? Она же просила отвалить!» Раздается сзади знакомый тяжелый голос и меня пробирает от неконтролируемых эмоций. Кирилл стоит неподвижно еще около минуты, смотря поверх моей головы, и неожиданно разворачивается и нервно уходит. Я же поворачиваюсь к Грачеву и смотрю на него с благодарностью. Даже пытаюсь улыбнуться, но понимаю, что выходит у меня это не очень мило и дружелюбно. Это было грубо, но спасибо. Грачев с нескрываемым любопытством меня рассматривает, И я, чтобы не чувствовать себя неловко, отворачиваюсь и выхожу в шумный коридор. «У тебя проблемы?» – спрашивает парень, следуя за мной. «На тебе лица нет». Вот не понимаю, почему, но Грачев меня не раздражает. Совершенно. Словно он уже родной, что ли. Мне так хочется ему пожаловаться, попросить помощи. Но я не могу себе этого позволить. Не могу показывать свою слабость». Он и так слишком много обо мне знает. Слишком много его стало в моей жизни, что небезопасно для моего психоэмоционального состояния. Тяжело вздыхаю и останавливаюсь. Снова поворачиваюсь к Родиону. и облокачиваюсь на стенку, сложив руки на груди. Тоже его осматриваю. Вот он выглядит, как обычно, просто великолепно. Сегодня выбрал более хулиганский, спортивный стиль. Но я точно не могу назвать его гопником. Под лицо все к лицу. А еще я не могу оторвать взгляда от его губ. Обращаю внимание на то, что нижняя немного больше верхней. Сразу вспоминаю, как страстно они умеют целовать, и появляется практически неконтролируемое желание его обнять. Ощутить приятный аромат. Хочется, чтобы он обнял меня в ответ и никому не давал в обиду. Хочется поддержки, тепла, заботы и любви. Так остро я еще никогда таких эмоций не ощущала. Но я продолжаю повторять себе, что у нас ничего не выйдет. Этот парень принесет мне много боли. Старший брат пожаловал. Выдаю я на духу. «Ангелин, ну не рассказывай ему. Не нужно. Не втягивай его в свои проблемы. Ты должна все решить сама» а не прятаться за чьей-то широкой спиной. «Говоришь это так, словно выносить его не можешь», говорит он нахмурив брови. «Так и есть. Могу чем-нибудь помочь?» «Да, можешь, но я не буду тебя просить». «Не думаю, но спасибо, что предложил». Отвечаю ему с грустной улыбкой, чувствуя, как глаза начинают чесаться, только бы не заплакать. С каких пор я стала такой ранимой? Упустила этот момент. Может, влюбилась? Хотя, как от такого парня не потерять голову? Это невозможно. Даже мое холодное сердце начало таять. Поздравляю, Репина. Ты в заднице. «Ангелин...» Сразу же раздражается он. «Даже несмотря на наше непонимание, я готов решить твои проблемы, если они есть». Я не такой мудак, как ты могла обо мне подумать. — Спасибо. Говорю хрипло, чувствуя, как в горле встает ком. Не помню, чтобы когда то слышала хоть от кого-то подобные слова. Это очень приятно, настолько, что я не сдерживаю свои эмоции. И по щеке скатывается тёплая слеза. — Эй, малышка, ты чего? На лице Родиона появляется испуг но он быстро берет себя в руки и подходит ко мне вплотную. «Иди сюда». Грачев меня обнимает, вот так, я бы даже сказала, с особой нежностью, и я втягиваю в себя его аромат, который кажется мне самым приятным. Я такая слабачка, а он словно назло поглаживает успокаивающе меня по голове, так нежно, что сердце разрывается на клочья. «Прости». Борчу ему в грудь и отстраняюсь, спрятав бесстыжие глаза. «Что случилось?» Спрашивает Родион, хватая меня за плечи. Старается словить мой взгляд. А мне так стыдно за свое странное поведение, что не передать словами. «Ангелин, не молчи. Я начинаю серьезно переживать. Блядь, ты все дрожишь. Давай я отвезу тебя домой». До меня все же доходит то, что я показала ему себя настоящую, ранимую и даже беззащитную, подставив этим самым себя под удар. Нет, нет. Срываюсь я на легкий смех. Все правда нормально. Я просто не выспалась. Только и всего, тебе не о чем переживать. Правда, правда? Грачев еще минут десять пытается разузнать, что же у меня происходит. Но тут ему звонит один из друзей и просит срочно приехать. Кажется, это Юлиан, и дело очень срочное. Радион предлагает мне поехать вместе с ним, но я не хочу прогуливать последние важные занятия и отказываюсь. На что он говорит, что мы еще сегодня увидимся, и его не волнует, хочу я этого или нет.